Глава 21. Япония, Токио. Диана с Фердаусом добрались до Японии, и жизнь потекла уже вполне привычным по прошлым поездкам путем. Фердаус убегает на переговоры с японскими бизнесменами. Диана с их женами идет по ансенам и бутикам. Приятно сосчитать шопинг в лучших магазинах Токио, отмокание в горячих источниках. Массаж очень старательных японских массажисток и длинные трапезы в прекрасных ресторанах с деловой, по сути, поездкой. Впрочем, деловой она была в силу культурной специфики Японии, в основном для Фердауса. Диана сама с удовольствием выходила с ним на все эти переговоры, но знала, что в этом случае она сильно уронит престиж мужа. О нем японцы начнут думать как о подкаблучнике, который без своей жены ни одного серьезного шага сделать не может. Поэтому все, что ей доставалось из области бизнеса, это разговоры с мужем на эту тему, когда он, уставший, появлялся вечером после делового ужина с партнерами. Ну или с теми, с кем он делал деньги, потому что Диана не была уверена, что Фердаус является полноправным партнером японцам. К примеру, Тойота, с которым он сегодня переговоры ведет огромная корпорация, у которой он официально являлся дилером и в Европе, и в США. И, в принципе, и с другими японскими компаниями только дилерские контракты обсуждал на продажу их машин. «Да, наверное, все же это неравные отношения по размеру бизнеса, чтобы быть с этими корпорациями равными партнерами», — думала Диана. Но ничего, однажды и бизнес-эльхаж раскрутится так, что ни у кого и мысли не будет, что мы не являемся им равными. Диане было очень интересно все, что касалось бизнеса, но при этом все же приходилось учитывать, что нужно не слишком утомить Фердауса расспросами по вечерам, дав ему восстановиться и подготовиться к следующему насыщенному дню. Во время всех этих развлечений в Японии У Дианы вдруг возникла мысль о том, что Пашка же совсем скоро приедет сюда, уже в этом месяце, кстати, и его недельное пребывание в Токио будет выглядеть гораздо более блекло. Сколько ему там наменяет? Сто или двести рублей? Естественно, что Диана, выезжая за рубеж, давно уже не обращалась ни за какими обменами. Во-первых, выезжала в собственных целях и даже не знала, меняет ли что-то гражданам в этом случае. А Во-вторых, ей просто-напросто не нужно это было, и долларов, и иен у семьи эль было просто завались. Но Диана прекрасно помнила, что это в том числе и результат советов Паши. Уж про это и Тарек и Фердаус врать бы не стали. Так что выглядело как-то не очень хорошо, что она тут на полную катушку развлекается, ни в чем себе не отказывая, в том числе и потому, что Паша подал уже достаточно много очень полезных для бизнеса идей Тареку и Фердаусу. А брат, приехав в Токио, будет каждую копейку экономить. Первый раз увидев, как Фердаус каждое слово за пашкой записывает, она глазам своим поверить не могла. Но теперь уже знала, сколько его предложений семью Эль-Хаш внедрено в жизнь и какие барыши это принесло семейному бизнесу. По словам самого Тарека, много идей уже активно внедрили, а что-то будут внедрять прямо сейчас». В частности, идея с закрытыми багажниками на крыше, автобоксами. Диана уже видела первые эскизы, сделанные на основе набросков Паши. но, ну, вернее, она так понимает, что Галия, видимо, их рисовала. Про то, что у Паши есть какие-то способности в области рисования, она никогда не слышала. А вот про способности Галии точно знала, учитывая, что та уже хвасталась, что детские площадки, современные московские и те, что в ГДР, Будут строиться по ее дизайну. Мысль том, что Пашка ее семейный бизнес развивает, а будучи в Японии будет прозибать, а некрасиво отдыхать, как она, Диану мучила. Не любила она быть в долгу. Прекрасно понимала также, что ее 5% в общем бизнесе тоже в сумме своей представляют гораздо большую сумму, чисто потому, что Паша уже пару лет очень дельные советы семье Эль-Хаш дает так что захотелось ей каким-то образом сделать пребывание Паши в Токио гораздо более комфортным, чем у него получится за те жалкие гроши, что ему обменяют для этой поездки. А вдохновленная этой идеей, она, дождавшись в очередной вечер прихода Фердауса, рассказала ему о том, что ее тревожит. Фердаус, выслушав жену, согласно закивал головой. — Да, нехорошо получается. Но, с другой стороны, что мы могли по этому поводу сделать? — Дать Паше доллары в СССР, чтобы он по приезде в Японию их обменял на йены? Йен — у меня с собой ясное дело не было. — Ну так сама знаешь, доллары в Советском Союзе на руках советским гражданам иметь нельзя. Это уголовное правонарушение, причем очень опасное. — Ой, Фердаус, — сказала Диана, улыбнувшись. — Так кто нам мешает прямо здесь пачку этих йен оставить, чтобы их Паше по приезду передали? «Видишь, я все уже придумала». «О, ну, если так, то да», — согласно закивал Фердаус. «Только надо сообразить, как это лучше сделать. Пачка денег все-таки не чемодан. Может, счет лучше открыть в одном из банков и денег на него положить? Надо узнать, есть ли тут номерные счета, как в Швейцарии, чтобы ему не нужно было предъявлять паспорт». «Передадим ему номер и код подтверждения через Исхана, и он по нему все и получит, приехав в Токио». «Нет, я не согласна», — покачала Диана головой. «Зачем ему этот счет в банке? Бегать туда еще в очередях стоять придется. Договорись лучше с кем-нибудь из своих деловых партнеров. Вот те же управленцы из Тойоты, с которыми ты сегодня весь день переговоры вел». — Неужто не часть денег вынут из пакета, который ты попросишь передать своему родственнику? Сам ты как считаешь? — Нет, конечно, не вынут, — согласился Фердаус с ней. — Да, ты права. Наверное, так и сделаем. Объясню ситуацию, что мой родственник — известный советский драматург, который посетит вскоре Японию по случаю постановки его пьесы в токийском театре, и надо ему денег передать, чтобы он себя здесь комфортно чувствовал думаю, они пойдут мне навстречу, конечно. А затем Фердаусу явно какая-то мысль в голову пришла, потому что у него глаза загорелись. Выпрямившись, он сказал жене: "Да, и на самом деле, великолепная идея, Диана. Дам с тобой это, и лучше улучшит. Японцы же одержимы культурой и всем, что с ней связано. То, что у нас с тобой родственник, известный советский драматург, ес, у которого в Токийском театре ставят, Нам самим ситуацию в будущем улучшить по любым переговорам. А ты, един у меня на самом деле получается бизнес-гений. Такую идею великолепную придумала». Влюбленным взглядом посмотрел на супругу Фердаус, и Диана радостно заулыбалась. На самом деле она не сообразила, конечно, что ее искреннее желание помочь брату можно с точки зрения улучшения атмосферы на бизнес-переговорах с японцами использовать. Кердаус об этом догадался, но, тем не менее, не было бы ее предложения, не о чем ему было бы и догадываться. И еще один вывод Диана из этого разговора с мужем сделала. Есть какой-то секрет у ее брата, ведь даже когда ты хочешь ему с деньгами помочь, то в итоге ты тем самым и себе тоже помогаешь. Какой-то удивительный парадокс. Даже странно, что человек с такими способностями находится нигде где-нибудь в рыночной экономике, наподобие Италии или Японии, как она сама. Ну ладно. Диана тут же эти мысли в сторону откинула. Она прекрасно знала из разговоров брата, что у того нет ни малейшего желания из Советского Союза совсем переезжать куда-нибудь в Европу или тем более в Японию. В Токио он и вовсе не хотел даже на неделю ехать. Потом почему-то взял и передумал. Ну, про Италию понять брата можно было. Когда она читала заголовки итальянских газет, то у нее самой глаза на лоб лезли. Убийства, взрывы, похищения. Она прекрасно понимала, что в данный момент в СССР жить гораздо спокойнее и безопаснее. И Павел тоже это учитывает. Не зря ее, само собой, Артамонова предупреждала, чтобы она себя поосторожнее вела во время этой поездки. Но в Японию газеты итальянские тоже поступали. И вот только в сегодняшнем номере республики, бегло его просмотрев, Диана нашла информацию о трех похищениях и одном политическом убийстве. Покачав головой, она подумала, что очень здорово, что они в Бальсано-Бозен обосновались. Не самый, к счастью, крупный город из тех, в которых в основном происходят все эти страшные безобразия. Не Рим, Милан или Венеция. Вот там действительно сейчас без телохранителей делать нечего, пока все это безумие с убийствами и похищениями не прекратится. А в Бальцана Бозан все же как-то поспокойнее. Хоть и там у них вокруг полно телохранителей, без них они никуда просто-напросто не отлучаются. Единственный вопрос, который они еще с Фердаусом не обсудили, это о сумме, которую стоит Паше передать. Слишком много вроде бы тоже нехорошо передавать, Пашка может не понять, что ему покупать на такую сумму. Они знали прекрасно, что человек он увлеченный и гораздо больше думает на различные темы, чем готов тратить время на всякие шикования. А с другой стороны, мало передашь, тоже плохо. А вдруг японцы в пакет заглянут и скорбно подожмут губы, поняв, что Фердаус явный жмот? Такому родственнику, как драматург, которого их страна пригласила свою пьесу в токийском театре представить, какие-то гроши передает. Так что, наверное, лучше удивить Пашку большой суммой, чем расстроить японских партнеров предполагаемым жмотством дилера, с которым они достаточно серьезной схемы на будущее прорабатывают. Диана все это мужу высказала, и Фердаус с ней тут же и согласился. Конверт им без проблем в гостинице нашли и тут же в номер принесли, и Фердаус его крупными купюрами набил, чтобы завтра с самого утра важному менеджеру из Тойоты для его родственника попросить передать.